Анастасия Вергицкая. Ночь. Рассказ. Тихая, тёплая и тёмная июльская ночь спустилась на Цитцом-Погородском в окрестностях Москвы. Летний сад, как называемый детский круг, где любители обыкновенно дают спектакли и концерты, был переполнен публикой. На этот раз шла пьеса Островского Поздняя любовь. Исполнители играли так дружно, с таким выдержанным ансамблем, с таким тонким, и что очень редко знанием ролей, особенно выделялась своей нервной игрой молодая женщина, названная в афише Петровой. Ни красоты у нее не было, ни свежести, но каждый монолог ее, каждый уход со сцены сопровождались шумными и искренними, изъявлениям восторга. Как талантливо изродила это Петрова симпатичный образ девушки, самоотверженной, прожившей молодость в тяжёлом, беспросветном труде и вдруг захваченной жаждой счастья и беззаветно отдающейся познав вспыхнувшему чувству, тому чувству, перед которым бессильны мы, которое влечёт нас на подвиг или преступление, которое зовётся страсть. Как и всегда среди публики, посещающей любительские спектакли, были зрители, которые пришли только ради танцев и нецерпеливо ждали, когда вся эта древний день кончится. Но к концу пьесы таковых было уже немного. Разве какая-нибудь в пух и прах разодетая барышня в простоне королика нет? Драма «Развертываешься на подмостках». Развитие страсти, властно вступившей в неравную борьбу с чувством долга и чести, — это вечно юная, интересная, несмотря на ее вековую старость, повесть женского сердца. И на этот раз захватила равнодушную толпу, приковала взор ее к измученному лицу талантливой любительницы и заставила ее разум как-то отрешиться от собственных забот и интересов, хотя на мгновение пережить... Чужую жизнь и страдать её болью. Никогда я не полагала, что она могла так хорошо играть. В антракте говорила красивая барыня своему пожилому толстку-соседу. Это Вера Павловна так опустилась, от воды отстала. Как она одевается, ужас. А вы близко знаете её? Нет. Раза два встречала Ивановых и то давно. Помню только, что ни словом во весь вечер не обмолвилась. И я её губернант копиняла. Такс. А вот я её в девушку узнавал. Светлая была головка. И вот ни к чему я удивляюсь, откуда у неё искра пожия. А как сумела она сберечь её в такой жизни? А что? По любопытству лобаренька, ну, взять уж одно, что росла на балуме, единственной дочкой отца. почти он одной только служа бы жил, но её растил как принцессу. И гимназия, и учитель музыки, и учитель слова, и ей курсы драматики. Ничём отказу. И ко всему талантвы, а теперь она сама, кухарка, саманенька двум детям и блюстирает и полы моет. О, какой ужас. А главное, никогда ни одной жалобы, ни одного намёка. Э, да что говорить? Преклоняться надо перед такими женщинами, девшим за модами гнаться, лишь бы душу живу сохранить. Молодой человек, стоявший к ним в полуоборот и думчиво глядевший вдаль, при последних словах вдруг обернулся, и умно гладко выбритое лицо его просияло, а его движение было так резко, что беседовшие невольно оглянулись. «Сергей Васильевич, увы, какими судьбами?» Отдохнуть в Москву собрался. И что же, прямо с железной дороги к нам на спектакль? Сейчас театрала видно, а славная батенька играет Вера Павловна душевно. Не правда ли, подхватил молодой человек, и у него даже глаза сверкнули? Я в этой роли стрепета увидел. Ну, та была лучше, засмеялся он добродушно. Кто это? Заинтересовалась барыня, лорнируя... Отошедшего молодого человека. Актер-любитель. Нет-то Михайлов. Э, в. Сегретарем управы слух. А, какое интересное лицо. Я не узнала его, как изменился, однако. Бывший поклонник, друг семьи, у Веры Павловны. Толстяк досадливо крякнул. «Эх, парни, парни!» Как это вы всё про чужие дела знаете? И что у вас за язычки?" барыня звонко расхохоталась. Последнее действие прошло разыгранное, что называется, по нотам. Публика дружно вызывала исполнителей: "Петрова! Только Петрова!" Вдруг пикнул чей-то голос, и тотчас же с увлечением был подхвачен другими. Петрова вышла на сцену и глянула в толпу. На её кротком и действительно замученном лице как бы застыло тяжёлое воспоминание. Даже в эту минуту триумфа глаза глядели так же печально и так же болезненно морщились тонкие брови. Она раскланивалась, медленно отступая вглубь сцены. Все движения были тихие, скромные, словно движения монахини. Самы голосы её драматические моменты хватавшей за сердце даже толстокожего зрителя. и она умела находить скорбные, звенящие слезами звуки, этот голос в обыкновенное время был тих и слаб, как у человека с разбитой грудью. «Браво! Браво, Петрова!» Она нележительно остановилась под этим неумолкаемым гулом рукоплесканий. Потом опять шагнула к рамке, и бредная улыбка на мгновение светила ее черты. Какие вы все глупые и какие счастливые, как бы говорило ее лицо. Михайлов стоял у самой эстрады и, сдвинув на затылок свою шляпу котелок, потный и красный с возбужденно блестевшими глазами глядел на Петрову и аплодировал с увлечением. Наверное, во всей публике не было никого, кто бы с таким волнением следил за каждым словом и движением Веры Павловны. Нечаянно Петрова скользнула по лицу Михайлова взглядом. В тот час ее темные глаза расширились и словно вспыхнули. Михайлов заметил это и высоко приподнял шляп.